«Что-то было плохо, что-то было сломано, но теперь исправлено, так что сделаем вид, что ничего особенно плохого не было с самого начала. Дело Идалджи не возникло бы, если бы существовал апелляционный суд. Прекрасно. В таком случае оправдайте Идалджи, учредите апелляционный суд до истечения года, и что еще останется сказать?» Это была Англия и Джордж мог понять точку зрения Англии, потому что Джордж сам был англичанином. После бракосочетания он писал сэру Артуру дважды. В последний год войны умер его отец. В знобкое майское утро он был погребен вблизи дяди Компсона, в дюжине ярдов от церкви, где служил более 40 лет. Джордж чувствовал, что сэру Артуру знакомому с его отцом, хотелось бы узнать про него. В ответ он получил краткое выражение соболезнования. Но затем, несколько месяцев спустя, он прочел в газете, что сын сэра Артура Кингсли, раненный на Сомме и не оправившийся после ранения, умер, как и многие другие, от инфлюенции. Всего за две недели до подписания перемирия. Он снова написал «сын, потерявший отца, отцу, потерявшему сына». На этот раз ответ пришел более длинный. Имя Кингсли было последним в скорбной перекличке. Супруга сэра Артура потеряла брата Малькольма в первую неделю войны. Его племянник Оскар Хорнанг был убит под Ипром вместе с еще одним из его племянников. Муж его сестры Лотти умер в первый же свой день в окопах и так далее. И так далее. Сэр Артур перечислил всех известных ему и его жене. Но в заключении он выразил уверенность, что они не потеряны, а просто ждут по ту сторону. Джордж больше не считал себя религиозным. Если он еще и оставался в какой-то мере христианином, то не из сыновнего почитания, а из братской любви. Он ходил в церковь, потому что мод радовала, что он туда ходит. А что до загробной жизни, он остановился на том, что подождет и увидит. Всякая ревность внушала ему подозрения. Он немножко перепугался в гранд-отеле, когда... Сэр Артур с таким неистовством заговорил о своих религиозных чувствах, которые никакого касательства к их встрече не имели. Но все-таки это подготовило Джорджа к последующим новостям, к тому, что его благодетель стал убежденным спиритуалистом и планирует посвятить свои остающиеся годы и энергию этому движению. Многих здравомыслящих людей это заявление крайне шокировало. Если бы сэр Артур истинный идеал английского джентльмена ограничил бы себя благопристойным столоверчением воскресные дни в кругу друзей, возможно, они ничего против не имели бы. Но это был абсолютно не сэр Артур. Это было не в его духе. Если он во что-то верил, то хотел, чтобы его веру разделяли все. В этом была его сила а иногда и слабость. И потому со всех сторон посыпались насмешки, наглые газетные шапки вопрошали, «Шерлок Холм сошел с ума?» Где бы сэр Артур не читал лекции, тут же следовали антилекции оппонентов всех мастей. и Иезуиты, племутские братья, сердитые материалисты. Не дали, как на той неделе, бирмингемский епископ Барнс обрушился на фантастические верования, растущие последнее время как грибы. Христианская наука и спиритуализм представляют собой лжеверы, которые толкают простодушных воскрешать сходящие на нет идеи, прочел Джордж. Но ни насмешком, ни клирикальным выговором было не остановить сэра Артура. Хотя Джордж относился к спиритуализму с инстинктивным скепсисом, он воздержался присоединиться к нападкам. Несмотря на то, что он не считал себя компетентным в таких вопросах, он знал, на чью сторону встать в споре бирмингемского епископа Барнса и сэра Артура Конан Дойля. Он вспоминал, и это было одним из самых замечательных его воспоминаний, и он всегда воображал, как поделиться им со своей женой, Завершение той первой встречи в Гранд-отеле. Они встали, чтобы попрощаться, и сэр Артур, естественно, выселся над ним, и вот этот крупный, властный, добрый человек поглядел ему в глаза и сказал, «Нет, я не думаю, что вы невиновны. Нет, я не верю, что вы невиновны. Я знаю, что вы невиновны». Эти слова были более чем стихи, более чем молитва. Они были выражением правды, о которую разобьется всякая ложь. Если сэр Артур сказал, что знает что-то, тогда обязанность приводить доказательства на юридический взгляд Джорджа переходила к его противнику. Он взял в полки воспоминаний и приключения, автобиографию сэра Артура, плотный, полуночно-синий том, опубликованный шесть лет назад. Он открылся, как всегда открывался на странице 215 В 1906 году, прочел он снова, моя жена скончалась после долгой болезни. Некоторое время после этих дней мрака я был не способен заняться чем-либо, пока внезапно дело идолджи не повернуло мою энергию в совершенно непредвиденное русло. Начало это всегда немного смущало Джорджа. Оно как бы подразумевало, что его дело подвернулось в удобную минуту. И его особенности оказались как раз тем, что требовалось, чтобы извлечь сэра Артура из трясины уныния. И он мог бы отнестись к его делу по-другому, вернее, вовсе никак. Не умри, первая леди Конан Дойль, незадолго перед тем. Или это несправедливо? Не слишком ли въедливо он анализирует простую фразу? Но ведь именно этим он занимался каждый день своей профессиональной жизни, въедливо читал, а сэр Артур предположительно писал для внимательных читателей. Было много других фраз, которые Джордж прежде подчеркнул карандашом и аннотировал на полях. Вот для начала о его отце. Как приходской священник оказался парсом или как... Парс оказался приходским священником, я понятия не имею. Ну, когда-то, сэр Артур, имел это понятие, очень правильное и точное, потому что в Гранд-отеле на Чаринг-Кросс Джордж подробно описал путь своего отца, а затем вот это. Быть может, какой-нибудь широких взглядов патрон пожелал продемонстрировать вселенский характер англиканской церкви? Надеюсь, эксперимент... Повторен не будет, так как, хотя священник был приятным и глубоко верующим человеком, появление цветного служителя церкви с сыном полукровкой в грубом невежественном приходе не могло не привести к прискорбному положению вещей.